Глава 7. Знаменитая война Алой и Белой роз в Англии это отражение борьбы о престолы и земщины в Руси Орде XVI века. Принятая сегодня точка зрения на гражданскую войну Алой и Белой роз такова: серия вооружённых династических конфликтов между группировками английской знати В 1455-1485 годах в борьбе за власть между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов, Ланкастеров и Йорков. Этот затяжной конфликт в Англии разделяется на три острых стадии. 1455-1464, 1469-1471 и 1461. 1483-1487 годы. Война завершилась победой Генриха Тюдора, находящегося в родстве с побочной ветвью дома Ланкастеров, основавшего династию, правившую затем Англией и Уэльсом в течение 117 лет. Война Рос принесла значительное разрушение и бедствие населению Англии. Погибло большое число представителей английской феодальной аристократии. Причину гражданской войны Росс описывают, в общем-то, туманно и обобщённо. Годят неудачи в Столетней войны, борьба за власть при Генрихе VI безумном, то есть при Еване Грозном. Общая смута в государстве, перенасыщенность Англии отставными профессиональными солдатами и тому подобное. Считается, что символом Ланкастеров была красная роза. Эсим вылом Йорков, белые розы. Король Генрих VI Грозный и его жена королева Маргарита Анжуйская, Есфирь равно Елена Валашенка, возглавляли силы Ланкастерцев, то есть партию красной розы. Эдуард IV и Фёдор Иванович, ставший потом королём Англии, возглавлял партию белой розы, то есть Йорков. Война роз считается разрушительной для Англии. Комментаторы сокрушаются. Вот до чего довел свою страну король Генрих VI, то есть Грозный, примечание автора. Ради коварной французской волчицы, Маргариты, то есть Есфири, примечание автора. Бедствия Англии дошли теперь до высшего своего проявления. 971, том 5, страница 4. Из нашего предыдущего анализа сразу следует, что речь тут идет о борьбе опричины и земщины. спыхнувшей на Руси при грозном. Эта гражданская война погрузила метрополию империи в тяжёлую смоту. При этом конфликт разросся и распространился также и на провинции империи, в том числе на Англию и Францию. Во Франции это привело к Варфоломеевской ночи, а в Англии гражданская война раз в летописное описание, который большой вклад внесли в первую очередь события развернувшись далеко от английских островов, а именно в центральной Руси. В Руси ОРД первоначальная причина конфликта была религиозной. Вокруг ханского трона Ивана Грозного образовался круг еретиков во главе с Мардахием и Есфирией. Православная церковь выступила против ереси иудовствующих, которую на первых порах поддержал Грозный царь. В результате он учредил опричнину. эни согласные создали жемчужину. А на Руси разгорелась кровавая гражданская война. Следует ожидать, что в английском отражении тех событий первичный корень конфликта тоже будет носить религиозную окраску. Наш прогноз оправдывается. Обратимся снова к Шекспиру. В его трагедии Хроники Генрих VI описывается самое начало конфликта Красной и Белой роз. Это известная сцена в церкви Темпл в одном из районов Лондона. Кстати, современные историки почему-то убеждают нас, будто эта сцена выдумана Шекспиром. Смотри Википедию. Но это не так. Мы уже многократно убеждались, что показания Шекспира в целом хорошо отражают подлинную историю, в отличие от поздних коллегиверских искажений. Поэтому отнесёмся к тексту Шекспира внимательно и уважительно. И вот что он сообщает. В саду лондонского храма Темпл встречаются несколько представителей высшей знати. Среди них граф Суфлок, его сторонник граф Сомерсет и их оппонент Ричард Плантгенет. Оказывается, только что в залах этого храма вспыхнул яростный спор. Суфлок говорит: "Мы через всю суршумели в залах Темпла, удобнее беседовать в саду". Страница 23. Начало и суть спора Шекспир не приводит, однако сам факт, что конфликт разгорелся именно в церкви, показывает, что в основе лежали не столько династические, сколько религиозные разногласия. Это прекрасно объясняется русскими источниками. Ведь речь идет о начинающемся конфликте между православными и недавно появившимися при дворе еретиками, жедовствующими. Этот спор действительно стал серьёзным и привёл в итоге, как мы узнаем, к катастрофическим последствиям. Отметим, кстати, что храм Temple это весьма известная церковь. Подробнее расскажем ниже. Здесь уместно напомнить, что Суфлок это английское летописное отражение Мардакеи, той из главы Разрастающейся ереси жедовствующих в Метрополии Империи при Грозном. Об этом мы много говорили выше. Как мы сейчас увидим, именно суфлок-мардахей разжигает пламя мятежа, преднамеренно ломает установленные порядки в царстве и законы. По Шекспиру суфлок прямо говорит, «Я плох по чести знания законов, я починить не мог законам волю, и волей я законы починил». Страница 23. Плантагенет тут же возражает. За истину ногою я стою, которую видать и близа рукам. Страница 24. Получается, что Плантагенет английский летописное отражение православной позиции. Конфликт углубляется, и тогда Плантагенет заявляет: "Пусть тот, кто знатного происхождения и родовую честь удорожит, предположив, что я сторонник правды, сорвёт здесь розу белую со мной". Страница 24. Таким образом, за плантегеном стоят знатные роды царства. Это вполне отвечает русскому оригиналу, поскольку основу земщины составили знатные православные роды империи. И так, символы земщины, равнобиблейского Самсона, английская версия объявляет белую розу. А в ответ на это Сомерсет, соратник суфлика Мердехея, восклицает: поскольку кто не лестец и не труслив, и кто остаять за истину дерзает, со мною розу алую сорвёт. Суфлек: "И я алую рву с юнным Сомерсетом, тем говоря, по-моему, он прав". Страница 24. Итак, символом апричнее английские летописи объявляют алую розу. Остальные присутствующие тут же разделяются на две партии: одни root белую, другие красную розы. Начиная с этого момента, роза становится символом начинающейся гражданской войны. Как мы теперь понимаем, в основе своей религиозный. Противостояние обостряет, обе партии обвиняют друг друга, характер спора становится нетерпимым. Плантагенет. Клянусь душою Бледный розан гнева, как знак вражды моей кровавой к вам, я и мои носить мы будем вечно, пока со мною в могиле не увянет или в славе он не расцветёт со мной. Орик, я буду розу белую носить, предвижу я, что этот спор в саду на партии нас в темпле разделивший войни мещ розой алую и белой жертв тысячи. в могильный мрак пошлет. Страница 25. На рисунке 203 и рисунке 204 представлены условные картины XIX века, посвященные началу войны «Алый и белый роз». Шекспир и последующие комментаторы слегка затушевали религиозную подоплеку событий. Поздние историки решили, что знать спорило о том, кто более родовит и имеет больше прав на власть. Конечно, это, как и всегда, вокруг трона тоже играл роль, но религиозную составляющую забывать никак нельзя. Отметим, что сцена с розами помещена Шекспиром в самое начало большой трагедии Генрих VI в её первую часть. Уже отсюда видно, сколь важную роль придавал Шекспир началу Войны роз. В дальнейшем на протяжении всей трагедии то и дело всплывает тема алый и белый роз. Как мы уже видели, борьба опричнины и земщины, начавшись в метрополии империи, распространилась потом и на провинции. Не исключено, что мятежная волна, докатившаяся до Англии, действительно впервые взорвалась в храме Темпл в Лондоне. Что о нём известно? Темпл храм, исторический район Лондона, берёт название от средневекового ордена тамплиеров-храмовников. который владел этим участком до 14 века. От резиденции тамплиеров сохранилась лондонская церковь их ордена, Темпл и Чуркроен, и небольшая круглая постройка XII века. До конфискации владений тамплиеров в 1307 году в церкви проводился обряд посвящения в рыцари-храмовники. Церковь Темпла выгорела при великом лондонском пожаре. Оно было приведено в порядок. Вновь сгорело во время бомбардировки Лондона Немцами в мае 1941 года. Смотри в Википедии современный вид реставрированного храма, смотри на рисунке 205. Откуда возникли названия Алая красная и белые розы? Вероятнее белые розы и красные розы это попросту Белые Русы и Red Русы. Здесь Red могло означать орда Выходит, что опрещину назвали Ордой русами, а земщину назвали Белыми русами. Все верно. Иван Грозный был ханом Орды. Именно он учредил опрещину, а потому она была Ордынской, то есть ретро равно красной розой в английском восприятии. Причем Есфирь и Елена Волошанка, как жена Грозного, тоже была естественно с красной розой. Поэтому в английских хрониках символом ланкастеров опричнина стала красная роза, рисунок 206. А символом йорка в земщине стала белая роза, рисунок 207. Повторим, что Маргарита Анжуйская, жена Генриха VI, была с ланкастерами, то есть с красной розой. То есть с ордой русами, с опричниками. По Шекспиру Маргарита Анжу, то есть Есфирь, французская волчица. И не исключено также, что в выборе символики сыграла роль противопоставление белые русы земщина и чёрные русы опричнина. Изначально с точки зрения православных земщина была хорошей, то есть это были белые русы, а их противники опричники были плохими, то есть чёрными русами. Оно русское слово чёрный близко по звучанию к слову чермный, то есть красный, по старорусски. Поэтому в дальнейшем летописцы могли слегка завуалировать символику, и вместо белых и чёрных роз возникли белые русы и русые, и чёрные и красные розы, то есть белая роза и алая роза.